Глава 25. Голливуд. Март-апрель 1939 года. Иногда Дэвид не мог понять, куда убегало время. Он и без того по ночам переписывал сценарий, проверял, чтобы сцены непрерывно шли друг за другом и добавлял в текст что-то новое, и это было еще далеко не все. Будто этого было мало. Теперь ему нужно было вдобавок успокоить рассерженного Флеминга, якобы угрожавшего сброситься на машине со скалы, и вернуть его на съемочную площадку. Последние два дня пост занимал надежный Билл Мензис. Но снять драматический побег из Атланты без Виктора Флеминга Дэвид не мог. С этим ничего не поделать. Поэтому ему нужно было сходить в Коноссу, Но он не хотел туда отправляться в одиночку. Марсела, приведи ко мне в кабинет Вивьен и Кларка и купи пару неразлучников. Больше ничего говорить было не нужно. Секретарша точно совсем справится. Пока он ждал, он просмотрел последнюю таблицу расходов, которую Генри Гинсберг принес ему утром. Проклятие. Дэвид ожидал, что затрат выйдет больше, чем планировалось, но не думал, что они достигнут таких масштабов. Ему нужны были деньги, причем много, и он сомневался, что найдется какой-то сумасшедший, желающий вложить средства в Великий Ветер. По Голливуду уже вовсю ходили слухи о провале съемок, а из-за побега Флеминга с площадки все только больше уверились, что фильм был обречен. «Птицы будут через полчаса», — Марсела кивнула. «Я пригласила мисс Ли и мистера Гейбла к этому же времени». «Спасибо». Он надеялся, что этого хватит, чтобы вернуть чересчур ранимого режиссера на борт. «Дэвид, ты хотел нас видеть?» Голос Вивьен Ли звучал намного неувереннее, чем несколько дней назад. Пусть Дэвид излился, что Флейминг взял и бросил съемки, Он был рад, как его побег повлиял на вечно задиристую британскую актрису. Кларк Гейбл, стоявший позади нее, напоминал школьника, сжимающегося от страха перед наказанием. «Нам нужен Виктор», — Дэвид указал рукой на стулья. «Садитесь, я кое-что придумал». Он заставил их поволноваться и с удовольствием подождал бы еще немного, но Марсела принесла ему клетку с попугаями. И на прекрасном лице Вивьен и на мужественных чертах Кларка читалось явное изумление. «Неразлучники?» — наконец спросила Вивьен. «Что ты собираешься с ними делать?» «Сейчас мы втроем поедем к Виктору, подарим ему неразлучников как символ наших общих целей и будем надеяться на лучшее». Дэвид поднялся. Вивьен и Кларк тоже встали, не обсуждая с ним целесообразность его затей. На следующий день Дэвид, как обычно, пришел к себе в кабинет только около полудня. После вчерашнего успеха с Флемингом он заслужил хорошенько выспаться. Одна проблема была решена, но впереди его ждали еще десятки. Судя по количеству записок, которые Марсела положила продюсеру на письменный стол, пока его не было. Дэвид взял первый листок и закатил глаза. Оператор и консультант по техноколору вновь о чем-то поспорили. «Наверное, пришло время сказать решающее слово». «Дэвид?» Он поднял глаза и увидел, что к нему в кабинет ворвалась секретарша, что опять стряслось. Если его так и будут постоянно беспокоить, он никогда не закончит сценарий. «Прости», — Марсела, виновато улыбнулась, «но это очень важно». «Прошу, скажи, что у тебя хорошие новости». «Извини, но этим порадовать не могу». На телефоне Уолтер Фрэнсис Уайт из Национальной Ассоциации Содействия Прогрессу Цветного Населения. За последнюю неделю он звонит уже в четвертый раз. «Соедини его». Дэвид вздохнул. Он понимал, что роман во многом не устраивал ассоциацию. Даже при большом желании нельзя было не заметить, что унесенные ветром совершенно отрицали, каким ужасным было рабство. Поэтому Дэвид уже согласился не использовать в сценарии слово на «Н». А еще он не включит в фильм «Куклукс-клан», и уж тем более не станет его превозносить, как в романе. У Дэвида было еврейское происхождение, и поэтому он и сам не раз сталкивался с дискриминацией и мог понять аргументы Уолтера Уайта. Однако в то же время это был его фильм И он не мог позволить никому советовать, как и что ему снимать. Но это нужно правильно преподнести мистеру Уайту. Зазвонил телефон, и Дэвид, вздохнув, поднял трубку. Сэлзник, здравствуйте, мистер Уайт». «Добрый день, мистер Сэлзник. Я хочу еще раз убедительно попросить вас привлечь к работе одного из наших консультантов». Уолтер Уайт не стал ходить вокруг да около. Дэвид внутренне вздохнул, сосчитал до пяти и, наконец, сказал. «Мистер Уайт, мы уже достаточно это обсуждали. Я знаю вашу позицию и учел все ваши соображения. Гарантирую вам, сценарий не покажет цветных в дурном свете. Однако ваш фильм представит в розовом свете рабство». К сожалению, это было правдой. В романе рабство романтизировалось, и в фильме мало что можно было изменить. По крайней мере, если он хотел придерживаться замысла автора. Как же решить эту проблему? Дэвид лихорадочно размышлял, но ему на ум не приходило ни единой разумной идеи. Я вычеркнул все упоминания о клане, наконец, сказал он, и изменил сцену нападения на Скарлет. Теперь преступления совершают белый и цветной мужчина. «Об этом мы уже говорили», — не уступал глава ассоциации. «Мне по-прежнему очень не нравится, что вы изображаете рабов счастливыми людьми, которые, весело напевая, горбатятся на хлопковых полях». «Что я могу сказать?» — ответил Дэвид. «Роман написан южанкой, которые в детстве рассказывали удивительные сказки о старых добрых временах». «Я знаю, но ведь вы должны быть осведомлены лучше». «Я снимаю фильм по роману «Миссис Митчелл». Если вы предложите мне произведение, рассказывающее историю с вашей точки зрения, я подумаю о его экранизации». «Не оправдывайтесь», — упорствовал Уайт. «У вас есть консультант по истории и по южному этикету, но вы отказываетесь нанимать кого-то, кто бы действовал в наших интересах». Голос у Уайта звучал одновременно измученно и взволнованно. Дэвид не мог придумать, что ответить, и в конце концов предпринял экстренные меры. «Извините, но мы обсуждали это уже много раз. Я ссылаюсь на свободу творчества». «Вы ведь не хотите, чтобы мы бойкотировали фильм?» «Разумеется, нет. Дайте мне его снять, а потом решайте, хотите его бойкотировать или нет». «Ладно». «Тем не менее я убедительно прошу вас нанять какого-нибудь из наших консультантов». «Я подумаю». Дэвид повесил трубку, чтобы заняться повседневными делами. Но тут в кабинет снова с озабоченным видом вошла Марсела. «На площадке опять проблемы», — скрипнув зубами, сообщила ему секретарша. Дэвид простонал, что на сей раз. «Кларк не хочет плакать». Этого Дэвид и боялся, когда писал сцену. Однако она должна была быть сыграна именно так. Поэтому он взял бензидрин, проглотил две таблетки, вздохнул и отправился на съемочную площадку, чтобы отыскать недовольного актера. «Мужчины не плачут!» Кларк расхаживал взад и вперед с красным от гнева лицом. «Во всяком случае не такие, как я! От меня отвернутся все поклонники!» И зачем знаменитый актер устраивал такую драму? Дэвид посмотрел на Флеминга в поисках помощи, но режиссер только пожал плечами. Значит, разбираться с этой чертовщиной опять придется Дэвиду. «Кларк, сцена получится эффектнее, если герой заплачет». «Ни Ред Батлер, ни Кларк Гейбл не плачут!» — настаивал актер, упрямый как маленький ребенок. «Я вообще брошу кино прямо в эту самую минуту!» Оливия де Хэвилэнд и Вивьен Ли с ужасом охнули и умоляюще посмотрели на Дэвида. «Ты ведь не всерьез?» — выпалил он. «Ты подписал контракт!» «Мне все равно!» Теперь Кларк еще и надул нижнюю губу. «Может, позвонить тестю, чтобы тот образумил знаменитость?» На самом деле этого Дэвиду совсем не хотелось. Он глубоко вздохнул, но прежде чем успел что-либо сказать, заговорил Флеминг. Послушай, Кларк, приятель, мы снимем две версии этой сцены: одну со слезами, а другую без. И ты сам решишь, какая из них войдет в фильм. Дэвид недоверчиво посмотрел на режиссера. Ну и ну, Виктор Флеминг стал голосом разума. Это было что-то неслыханное. Пусть все лишние уйдут со съемочной площадки, продолжил Флеминг. И тогда мы начнем снимать. На мгновение показалось, что Гейбл откажется. Но затем он кивнул. «Дэвид?» — режиссер вздрогнул. Он был полностью поглощен переработкой сценария «Унесённых ветром». В дверях стояла Ирен. Свет от лампы в коридоре образовывал у неё над головой нимб, но лицо оставалось скрытым в полутьме. Дэвид на мгновение прищурился, но не нужно было видеть выражение её лица — чтобы понять, о чем она думала. Он украдкой взглянул на наручные часы. «О нет, уже полночь». При этом он пообещал жене сегодня закончить работать пораньше и лечь спать вместе с ней. Дэвид скучал по их привычному ритуалу, который они всегда проводили перед сном. Делились впечатлениями о прошедшем дне, и он спрашивал у Ирен совета «И когда они только забросили этот обычай? И самое главное, почему?» Ирен была умной женщиной, понимавшей многое лучше его, особенно если дело касалось людей. С тех пор, как он купил этот проклятый роман, Дэвид постоянно разрывался между требованиями семьи и составлением идеального сценария. К сожалению, из-за съемок страдал его брак. Вообще-то Ирен должна была это понять, ведь ее отец тоже много работал. Однако ее тон говорил об обратном. Прости, любимая, мне пришла в голову отличная идея, и я совсем потерял счет времени. Я заметила: Я жду тебя уже несколько часов. Дэвид, нам нужно поговорить. Умоляю, подожди еще час, тогда я точно все доделаю. Обещаю. Стоило ему закончить фразу, как он понял, насколько лживыми были его слова. Ирен подошла ближе, и теперь он отчетливо видел выражение ее лица. Она выглядела разочарованной и рассерженной, как часто бывало в последние дни. С тех пор, как он забыл о ее дне рождения 2 апреля, все пошло наперекосяк. Как хочешь, я в любом случае сейчас пойду спать. Ирен повернулась, не одарив его улыбкой. Что это значит? Как же ему теперь быть? Если бы это был фильм, Дэвид бы знал, как следует поступить главному герою. Но здесь, в реальной жизни, он был беспомощен перед желаниями и требованиями жены. Ему нужен был друг, с которым он мог бы обсудить странное поведение женщин. В отчаянии Дэвид уже подумывал поговорить с Майроном, но его брат разбирался в женщинах еще хуже него. Дэвид уже было приподнялся с кресла, чтобы догнать Ирен, извиниться перед ней и вместе пойти спать. Но одна идея никак не давала ему покоя. Он не сомневался, что сегодня разберется с этой проблемой. Однако его жена была несчастна с самого начала съемок и становилась все несчастнее с каждым днем. В качестве извинений он засыпал Ирен подарками, отпусками и вниманием, по крайней мере, если ему не мешали съемки. Дэвид снова опустился в кресло и попытался сосредоточиться на тексте. Но почему-то после разговора с женой у него ничего не ладилось. Его охватило гнетущее чувство, что он стоял на распутье. Если он сейчас сделает что-то не так, то потеряет Ирен. Он быстро нацарапал идею на листочке, а потом встал и поспешил в спальню. Ирен уже лежала в постели и ровно дышала. Любимая, прошептал он. Ирен. Ответа не последовало. Дэвид нерешительно потоптался. Что же ему делать? Лечь с ней в постель или вернуться в кабинет? Да что там, Ирен все равно не узнает, когда он лег спать. Дэвид на цыпочках выскользнул из комнаты и вернулся к письменному столу. Приложив немного усилий, он снова нащупал нить идеи и записал ее. Клубок мыслей все больше распутывался перед ним, и он работал как одержимый. Он прерывался лишь для того, чтобы выпить пару таблеток бензиндрина и сварить кофе. Закончив, Дэвид взглянул на часы. 6 утра. Идеально. Дэвид взял трубку, позвонил в студию и заказал посыльного, чтобы тот доставил на площадку результаты его ночной работы. Сегодня у них хватало материала для съемок. Причем очень хорошего материала. Даже Флемингу будет не к чему придраться.